«Весьма нескладно, но в правильном духе». Примечание. «Весьма нескладен, но выстроен в правильном духе». Так отозвался знаменитый архитектор Эдвин Лаченс 1869-1944 годы о Бутонском соборе святого Михаила Архангела, не раз упоминаемом в этой главе. Конец примечания Помимо прочего, существует и такая проблема. Приступая к рассказу, я вынужден полагать, что вам известна предыдущая часть моего прошлого. Берти Вустер, герой-рассказчик историй Вудхауза о Джифсе, в начале каждой новой книги обычно говорит читателю что-то вроде Если вы один из верных старых друзей, знакомых с событиями моей прежней жизни, которые описаны в книгах «Муаф. Умывальная чаша моя» и «Хроники Фрая», вам сейчас самое время заняться домашними делами. Пойти погулять, помыть кошку, попробовать разгрести завалы электронной почты и тому подобное. А я пока расскажу новичкам, что было раньше хотя, конечно, называет он не «Моав» и «Хроники», а, скажем, «Фамильную честь Вустеров» или «Ваша взяла Дживс». Весьма сомнительно также, что он поминает электронную почту. Впрочем, общий смысл вы поняли. Существуют отдаленные шансы, что вы уже натыкались на двух предшественников мемуара, который держите сейчас в руках. В этом случае я представляю себе, как вы начинаете нетерпеливо постукивать ступней, когда я норовлю провести непосвященных по старому, уже пройденному вами пути. Да-да, мы все это знаем, кончай волынку тянуть. Я едва ли не слышу, как вы бормочете в дальней дали, нам бы чего-нибудь свеженького» смачненького, скандального, про шоу-бизнес, наркотики, самоубийства, сплетни какие-нибудь. Время от времени я сталкиваюсь в сутолоке потягивающих вино гостей, всегда предваряющие званые, к примеру, обеды с людьми, которые рассказывают мне, какое великое удовольствие доставила им та или иная моя книга. Это чудесно и мило, но немного конфузит. Просто не знаю, что и сказать. Как говаривала альтер-эго Агаты Кристи, популярная писательница Ариадна Оливер, столь великолепно сыгранная Зои Уан Мейкер в телевизионных экранизациях. Так или иначе, через час с чем-нибудь я, разогретый несколькими бокалами вина, Могу начать рассказывать, что случается за обеденным столом довольно часто, какую-нибудь историю. И вижу, как те самые люди, которые признавались в любви к моим книгам, покатываются со смеху и удивленно ахают, когда я добираюсь до кульминации моего рассказа. И пока они утирают слезы самозабвенного веселья, я думаю «минуточку». Именно эта история описана слово в слово, в книге, которая им, как они только что говорили, так нравится. Стало быть, они либо вруны, и книгу вообще не читали. Чем сказать по правде, отличаемся все мы, жить не читая книг. Особенно книг твоих знакомых намного легче. Либо, что на самом деле еще вероятнее, книгу-то они прочитали но попросту забыли все в ней сказанное. Что остается у стареющего человека от книги, которую он прочитал, как не запах, вкус, скоротичный парад смыслов и персонажей, приятных или не очень? Со временем я научился не обижаться. Никто из писателей не ждет, что каждое его слово навеки запечатлится в памяти читателя. Такого рода худая память отнюдь не проклятие, скорее благословение. Все мы, как читатели, становимся немного схожими с персонажем Гая Пирса из фильма «Помни», только без сопутствующих ему физических опасностей. Что ни день, то приключение». Каждое перечитывание как новое чтение. По крайней мере, это верно в отношении книг, прочитанных недавно. Я могу почти дословно пересказать Шерлока Холмса, Вудхауза, Уальда и Во, которых безумно любил в детстве, не говоря уж о Биглзе, Эннет Блайтон и Джорджет Хейер. Примечание. Биглз, он же майор Джеймс Биглзуорт, авиатор и авантюрист, персонаж многочисленных рассказов английского летчика и писателя Джонса, 1863-1968 годы. Эннет Блайтон, 1897-1968 годы. Английская детская писательница. По числу изданий она уступает Шекспиру, но превосходит Ленина. Джорджет Хейер, 1902-1974 годы. Популярная и поныне английская писательница. Автор романтически-исторических и детективных романов. Конец примечания. Но не просите меня изложить сюжет последнего, прочитанного мной романа. А роман-то был хороший. Вопрос Финклера, Говарда Джейкобсона, отмеченный Букеровской премией. Прочитать его мне следовало, когда он только вышел. Года два или три назад. Но вообще говоря, от современной литературы я безнадежно отстал. Практически все, что я ныне читаю, это биографии, книги по истории или научно-популярные. Я отложил вопрос Финклера, прочел его от корки до корки около трех месяцев назад и получил огромное удовольствие. Помню, я много смеялся, помню, что там был уличный грабитель, расист, помню, очень толковые, убедительное рассуждение об антисемитизме и вообще это прекрасная, поразительно умная проза. Однако, оставляя в стороне фамилию Финклер и то уличное нападение, я, честно говоря, могу сказать о книге только одно – она мне понравилась. Я вышел из того возраста, когда сюжетные ходы, разговоры и даже отдельные фразы застревают в памяти. От тротуара к квартире Ватсона и Холмса в доме 221-Б по Бейкер-стрит ведут 17 ступенек. Нандский эдикт был отменен в 1685 году, а битва при Краси состоялась 26 августа 1346 года. Запомнить дату мне не составило труда, поскольку это день рождения моего отца. Я могу, не заглядывая в Википедию, осыпать вас бесполезными сведениями какого угодно рода. Точные фразы Холмса, Дживса, мистера Микобера и Джимлета, десантника-диверсанта, составляющего пару Биглзу, так и плещутся в моей памяти. В особенности обыкновение рядового из французской Канады Траппера Трабли шипеть, Сапристи. Всякий раз как его будет. Примечание Мистер Микобер, персонаж жизни Дэвида Копперфилда Чарльза Дикенса, фонтанирующий оптимизмом в самых ужасающих обстоятельствах. Траппер Трабли появляется в одной из книг о приключениях Биглса-писателя Джонса. Черт возьми, Сапристи Французской. Конец примечания. Собственно говоря, я все еще храню дома большинство произведений капитана Джонса, создателя Биглза и Джимлета, и их женского эквивалента, сердечной и героичной Уорлс из Ж.В.С. Примечание Ж.В.С. Женская вспомогательная служба. би си конец примечания симпатичным строем по крайней мере у меня на полке если не в порядке публикации стоят джимлет приходит на помощь джимлет скучает и джимлет проводит зачистку всего один скрытый выпад против гомосексуализма зато какой даже монти пайтону не удалось его превзойти Хотя, читая пародию «Биглс расстегивает брюки» в одной из книг Пайтонов, я хохотал так, что дело кончилось сильным приступом астмы. Честное слово. Сам факт, что они явно читали первоисточник, обращая, как и я, особое внимание на стиле манеру, заставлял меня валиться на спину, упоенно месить ногами воздух, и сипеть, словно умирающий эмфиземик. Наверное, я хочу сказать всем этим, что через год примерно перечитаю книгу Говарда Джейкобсона, и она станет для меня новым сюрпризом. Один из моих друзей заметил недавно, как нелепо, что люди столь редко перечитывают книги. Ведь не слушаем же мы любимую музыку всего по одному разу. Ну ладно, умолкни. Ты меня отвлекаешь. Весь смысл этого начального раздела состоял в том, чтобы подвести неосведомленных читателей к теме Лави Фриеск. Vie... Примечание: Жизнь фрайская и фреска жизни разом искаженной французской. Конец примечания. И если вы добрались до этого места и читали также предыдущие мои покушения на автобиографию, то уже предупреждены. Вас ждут повторы, а то и противоречия. То, что я помню сейчас, может отличаться от того, что я помнил десять лет назад. Однако, если вы считаете, что знакомы с историей моей жизни, какой-то предстала к концу хроник Фрая, и снова читать ее сжатое изложение вам ни к чему, можете спокойно перескочить от одной черной стрелы к другой или просто захлопнуть книгу и заняться мелкими хозяйственными делами. Ну, скажем, развернуть телевизор, который почему-то стоит так, что экран его хорошо виден всем вашим домашним, но только не вам. А я тем временем попробую как можно проворнее пересказать существенные обстоятельства ранней моей жизни. У вас, мог бы добавить я, всегда остается возможность вот прямо сейчас отложить эту книгу, скачать электронные версии и... Или купить бумажные Муаф, умывальная чаша моя, и хроники фрая, и запоем прочитать их в названном порядке, избавив нас обоих от любых повторов. Но мне не хочется показаться вам корыстолюбивым писакой, наровящим увеличить продажи своих сочинений. Мы все стоим выше отталкивающего меркантилизма подобного рода. Итак. «С чего начать мне пересказ моей истории?» «С какого места?» «От Коле». Алистер Куки, британский журналист, более всего известный радиопередачами из Америки, которые он делал для BBC, как-то рассказал мне, что, печатаясь молодым еще человеком «Манчестер Гардиан», легендарного Скотта, Однажды представил ему статью, в которой присутствовало слово Отколе. Скажи-ка мне, паренек, попросил Скот, пристукнув двумя пальцами по этому оскорбительному слову. Что бы такое значило твое отколе? Э, -э откуда? Точно. Ты бы еще откуда вам написал? Иди поправь. Куки хватило глупости настоять на своем. И Шекспир, и Филдинг часто использовали слово «отколе». «Ну, если бы они писали для Манчестер, мать ее, Гардиан, так не использовали бы», — ответил Скотт.